глава 18. «Надолго ли?» Почти полдня я прождал наступление темноты, прячась в бесчисленных карстовых пустотах, цепляясь, словно миди, к скалистой поверхности, где меня быстро находили морские волны, я промок насквозь. Море позволило высохнуть полоски галечника длиной примерно в метр, расположившиеся между меловым откосом и морем, но несколько дерзких волн, решив позабавиться, разбивались о скалу и рикошетом обдавали брызгами дурака, скрючившегося на этой условно-сухой полоске. Однако, вознаграждая меня за усилия, Бог в бесконечном своем сострадании подарил мне самый роскошный закат солнца. Любой с закатом я направился в сторону отливавшей рыжиной висячей долины по направлению к Ваккоту. Прежде чем выбраться из леса, ок, я немного подождал десять минут. За это время тьма сгустилась, а влажная одежда превратилась в ледяной саван. Свободен. Все еще свободен, но замерз, словно побывал в морозилке. Ночью было пасмурно. В полумраке долины Авокот выглядело совершенно призрачно. Три десятка домиков, затерявшихся в джунглях, где смешались сосны, лещины и дубы, казалось, были построены выигрышем конкурс архитекторам дьявола. Виллы соперничали друг с другом в причудливости убранства, крыши швейцарских шале, тирольские башенки, английские панорамные окна, мавританские фасады. Убедившись, что вокруг больше нет ни одной машины, я вышел и пошел вверх по дороге, сбегавшей к берегу моря. Арсен, вилла научного руководителя Моне, прятала за перекрестком. Мартен Денен, 123, дорога заката. «Ты найдешь ключ на бортике колодца под одним из кирпичей», — уточнила Мона по телефону, возле сарая. «Садовник, который ухаживает за домом и садом, уходя, кладет его туда. Будь как дома. Я приеду, как только смогу». Она послала мне виртуальный поцелуй и отключилась, не задавая вопросов, довольствуясь тем, что я ей сказал. «За мной гонится полиция, я должен лечь на дно, ты должна мне помочь». Мона — потрясающая девушка. Нашарив под кирпичом ключ, я отпер дверь и спрятался за стенами виллы Орсен. Будь как дома. В первую очередь душ горячий, потом поставить точку. Все рассказать Моне, как только она приедет. Прежде чем я нашел ванную, мне пришлось поплутать в лабиринте коридоров, бесчисленных крошечных комнатенок и соединявших их лестниц, опутавших все три этажа, Мартен Деннен, научный руководитель Мона, наверняка не часто посещал свое загородное владение. Тем не менее, дом содержался в образцовом порядке. Садовник стриг Газон и безупречно подрезал заросли роз, помощница по хозяйству, ценившаяся наверняка на вес золота, изгоняла колонии пауков и надраивала витражи, обрамлявшие каждое окно на верхнем этаже, вилла образцовое содержание, но пустая. Именно этот контраст и поразил меня, когда я извивался перед огромным зеркалом в позолоченной раме, пытаясь тянуть искусственные искусственной ноги промокшую штанину джинсов. Протез стукнул по голубой фаянсовой плитке и из то. Эхо, прокатившееся по тысяче одной комнате пустой виллы, похоже, разбудило призраков и фантомов. Шум водной струи заглушил шорохи поместья, а я стоял в душе на одной ноге. Туалет, облицованный плиткой цвета розового фламинго, определенно должно понравиться Моне. Закрыв глаза, я представил себе убранство виллы Урсен. Мартен Денен законсервировал свой дом. Слово найдено точно. Законсервировал. Прибывая сюда после долгих месяцев отсутствия, он находил его в прежнем виде, а видимость жизни: цветы на камине у изголовья искусственные, на столе в кухне корзина с фруктами великолепная имитация, этажерки в коридорах, где беспорядки навалены карманные издания, иллюстрированные журналы и забытые с незапамятных времен коробки с салонными играми. Наслаждаясь горячей водой, стекавшей по моему обнаженному телу, я думал о странной обстановке этого дома с привидениями о его совершенно нереальной атмосфере, словно воссозданной воображением писателя-романиста, как, впрочем, и сама Мона, появившаяся неоткуда исследовательница из Национального центра научных исследований, энергичная, хорошенькая, ни на кого не похожая, бесстыдная, словно выпорхнула из головы какого-нибудь писателя или из моей головы, из головы холостяка в поисках любви. Я поднял голову и усилил напор воды. Нет, при здравом размышлении вторая версия не выдерживала критики. Мона обаятельна до безумия, если бы меня попросили составить портрет идеальной женщины, это не был бы портрет Моны. И, словно по волшебству, под горячим водопадом души перед моим взором проплыло бледное лицо Магали Ворон. Будь как дома. Я закрепил протесты, и натянул махровый кремовый халат, висевший на вешалке, настоящий Кельвин Кляйн, Я не решился позвонить Моне, мне нельзя забывать об осторожности. Вполне возможно, полиция уже установила ее связь со мной. Я знал, что она не выдаст мое убежище, но ее могли заподозрить, проследить за ней. Эту мысль я изгнал, а чтобы не думать о том, что у меня нет никакого плана, кроме того, чтобы надо стремиться вперед, я снова затерялся в череде пустых комнат. Выиграть время. Больше ни единой идеи, как доказать свою невиновность. Через полчаса я уже более или менее ориентировался в здешнем причудливом лабиринте, побывал во всех комнатах, за исключением погребов, которые наверняка столь же обширны, как и сама вилла. В гостиной на кованой этажирке выстроились медного цвета бутылки. Будь как дома. Я налил себе коньяка. На этикетке стоит без возраста, как и дом. Стоило мне сделать глоток, как в горле вспыхнул пожар. Мой кашель разбился о стены, беззвучно отскочил, а затем с сухим дробным стуком удалился на верхние этажи, словно пугливый и стучащий дух, дерзко потревоженный каким-то наглецом. Напрасно релся в памяти, дошел до раннего детства в Лакурнеф и череды жилищ. От угла с кроватью до пятикомнатной квартиры, где мне довелось жить по мере увеличения семейства... Нет, никогда в жизни нога моя не ступала в такой просторный дом. Мне даже стало страшновато. Я решил ждать Мону в комнате, которую назвал «Гнездом Орла». В этой круглой комнате, оборудованной в маленькой башенке, возвышавшейся на несколько метров над крышей и каменной трубой, были самые высокие потолки в доме. Снаружи я принял этот кич за причуду архитектора, такой «Снобистский Эрзац Дон Жона». Но я ошибся. Из каждого окна, напоминавшего средневековую бойницу, открывался великолепный вид на висящую долину Вокот, берег и море. Настоящий маяк. Мартен Денен устроил там кабинет. Невысокие книжные шкафы по всему кругу, 360 градусов, огибали два вольтеровских кресла и дубовый стол, покрытый толстой пурпурной кожей. Я ждал долго, наверное, больше часа, ощущая себя между небом и морем. Веки мои уже слепались, когда на плечи мне легли руки Моны. Я не слышал ни как она вошла, ни как поднялась по лестнице. Настоящая фея. Звезда с ее волшебной палочкой сверкала там, где у нее сердце. «Спасибо», — произнес я, прежде чем поцеловать ее долгим поцелуем. Некоторое время мы любовались с Луной ее трепещущей двойняшкой, купавшейся в Ла-Манше. «Рассказывай», — наконец велела мне Мона. Я не скрыл от нее ничего. Ни обвинений Пироза, ни побег, ни уверенности в собственной невиновности. Я был жертвой полицейских интриг. Выслушав меня, не перебивая, Мона произнесла три слова. Те единственные три слова, которые я хотел услышать. «Я тебе верю». Я снова поцеловал ее, растрепал ее золотистые волосы, они пролились мне сквозь пальцы. «Почему? Почему ты помогаешь мне?» Ее рука проникла под распахнувшиеся полы моего халата. «Хочешь знать?» «Аромат неизвестности. Неуемное пристрастие к историям, выходящим за рамки привычного. Внутреннее убеждение, что ты и муху не обидишь». «Муху? Нет. А флика?» Она рассмеялась. «Если я велю тебе позвонить адвокату и завтра утром сдаться жандармам, ты это сделаешь?» «Я сжал мону в объятиях нет». «Я не хочу угодить к ним в ловушку, хочу сам все понять». «Понять что?» «Все. Возможно, есть логическое решение. Некий ключ, открывающий выход из этого поганого зеркального дворца». Пока Мон отыскивала припасенные на кухне деликатесы, фуа-граутины, консервы, красное вино, бержерак, я открыл досье магали Ворон, украденное со стола пироза. «Я чертыхался про себя, ибо досье не содержало ничего, чего бы я уже не знал». Подробная информация, биография, подтвержденная информация, собранная в интернете, рассказ о детстве в Канаде, затем Аль-де-Марн, образовательное учреждение, которое она посещала, работа в Байер Франс. Во второй части досье лежали материалы, относившиеся к изнасилованию и смерти, в развернутом медицинском отчете пронумерованы все телесные повреждения, сопровождаемые неаппетитными фотографиями, указана группа крови, ДНК, описано состояние флексии как последствие удушения, которое повлекло за собой смерть, уточнялось в отчете. Они ошиблись, чёртых их дери, на несколько минут не ошиблись. Я жалел, что не потратил время, чтобы порыться в папках Пироза и выловить среди них те, которые могли относиться к делу Камио Аврил, где могли содержаться иные сведения, нежели те, которые некая добрая душа подкидывала мне в день по чайной ложке, а также толкование той серии цифр того уравнения, которым интересовался Пироз, 22300311. За стол, позвала Мона, с таким подъемом, что на какое-то время рой вопросов, гудевших у меня в голове, разлетелся в разные стороны. Запасы научного руководителя оказались вполне достойны меню сирены. Не утруждая себя особо, Мона поставила на стол баночку фуагра и подогрела на пару утиные консервы в баночках. За здоровье, Мартена! воскликнула она, поднимая бокал с биржераком. В год Панши платит ему столько, что хватит на три кругосветных путешествия, так что надо помочь ему и опустошить запасы. Я выпил. Улыбка грустная, сердце не на месте. «Что ты собираешься делать?» — внезапно спросила Мона. «Не знаю». «Жаль». Она намазала фуагра на мягкую булочку, целлофановую упаковку которых она таскала в глубине шкаф. «Жаль. Думаю, в конце концов они тебя схватят, тогда ты все потеряешь, все, что привлекает меня в тебе». Она пальчиком погладила звезду, приколотую к блузке. «Гениальная идея строить жизнь во имя исполнения мечты даже целых пяти, но...» «Что ты будешь делать с этими мечтами?» «У меня нет выбора, Мона». Она молча смотрела на меня, долго смотрела, не пытаясь меня переубедить. Словно перед ней сидел упрямый мальчишка. В ту минуту, когда она встала, чтобы взять стоявшую за ней кастрюлю... Раздались резкие зажигательные звуки Рока, звонил мой мобильник. Номер неизвестен. Я нажал на кнопку Салауи, голос Пирозы. Салавы, не отключайтесь, не делайте глупостей. Вернитесь, черт бы вас побрал. У вас есть право на адвоката, у вас будет доступ к материалам следствия. Вы можете сами выстроить свою защиту. Я решил немного послушать, но не более 15 секунд. Мерзавец наверняка пытался вычислить мое местонахождение. «Салау, вы меня безобразно разукрасили, но с этим потом разберемся. Я связался с клиникой Сент-Антуан, со всеми вашими коллегами, включая медперсонал, психотерапевтов. Вы не один. Вам могут помочь. Не ухудшайте свое...» «25 секунд». Я нажал на кнопку и выключил телефон. Рука моя все еще дрожала слегка. Мона накрыла ее своей рукой. Она говорила необычно ласково, словно хотела меня приручить. В сущности, этот флик говорит то же, что и я, только другими словами. Сдаться. Самое простое решение. Они хотят повесить на меня убийство, Мона. Ты слышала, что он сказал? Все эти психотерапевты станут утверждать, что я сумасшедший. Она еще сильнее жала мою руку, а я продолжал. Моих отпечатков нет на теле той девушки, я до нее не дотрагивался. Полиция врет, они что-то мухлюют. Почему никто не знает о смерти Магали Ворон? Я знаю, Джамал. Андрей Жизвяк знает, а он наверняка сообщил всему и пору, который встречается у него за стойкой. Сегодня об этом не написала ни одна газета. А пишут? Завтра. Джамал, зачем полицейским брать на себя риск фальсификации данных? Не знаю, Мон но если ты хочешь играть в вопросы-ответы, то у меня целые ящики вопросов. Почему кто-то развлекается, посылая мне письма, где содержатся подробности дела Аврил Камю? Почему Магали Ворон, после того, как скопировала жизнь, Маргана Аврил совершила самоубийство? Почему красный кашемировый шарф оказался у меня на дороге, словно фонарь, который невозможно обойти?» Мона оттолкнула от себя едва початую баночку с фуагра. «Окей. Ты выиграл?» «Я отказываюсь гадать». С помощью щипчиков из нержавеющей стали она подцепила из банки два утиных бёдрушка, карменного цвета. Они произвели на меня впечатление ног, которого хотела новорожденного, который судебный медик сохранил у себя в банке, и хотя я не шелохнулся, Мона заметила моё отвращение. Она положила руку мне на плечо. «Я точно знаю, что ты не убийца». Мне такого ни разу не приходило в голову, но... «Кто-то в это верит?» От вида вываренного мяса мне захотелось блевать. «Почему я?» «Детектива хреновы!» Мона задумалась. Глядя на ее сосредоточенную мордашку землеройки, отражавшую высочайшую степень концентрации мысли, на трепещущей ноздри, сжатой ресницы, передние резцы, закусившей нижнюю губу, я на миг смягчился, «Почему ты?» «Хороший вопрос, Джамал. Ты бывал в Ипорье до этой недели?» «Нет». Ее зубы, готовые впиться в меня, отпустили нижнюю губу. «Я хочу правду, Джамал. Я не полицейский. Если хочешь, чтобы я тебе помогла, прекращай играть». «Ну нет же, говорю тебе...» «Но намеревался». Джамал, объясни. Лет десять назад я чатился в сети с одной девчонкой, она мне нравилась. Я подцепил ее на уикенде на пляже, она собиралась ехать в Итрита, но для меня там уж не цена поэтому я заказал костиницу здесь, в Ипуре. А дальше? Дальше. Как только эта скотина увидела, что ее прекрасный принц без одной ноги, она отказала мне в медовом месяце. А ты ей не сказал? Нет. Забыл поставить у себя под столом веб-камеру. Окей. И ты так никогда и не доехал до Эйпура? Ни разу. Мона рассмеялась и разлила в бокалы бержерак. Жаль. Придется добавить твое отмененное свидание в Эпоре в список совпадений. А зачем ты приехал сюда на этой неделе? Неужели в мире нет других мест, где можно готовиться к твоей колченогой прогулке по ледникам? Несколько месяцев назад я по телефону ответил на какую-то анкету, там что-то о туризме в Нормандии. Разыгрывались призы, я выиграл неделю в гостинице в Ипоре с полупансионом. «Сама понимаешь, я недолго колебался, соглашаясь запереть себя в этой дыре». «Понимаю». Мона опустошила свой бокал, пошла к окну, затем подняла глаза к башенке, тень от которой взметнулась высоко над крышей. И все же надо быть разумным, Джамал. Я не смогу приходить сюда ночевать. Жандармы быстро установят, что мы знакомы. Завтра утром они явятся в сирену с поручении. поручением. Я подошел к ней и обнял за талию. Но до завтрашнего утра у нас ведь есть время. Ее взгляд заскользил по моему торсу и густым темным волосам на груди. Полный контраст со светлым махровым халатом. — Не здесь, — прошептала она, устремляя взор к гнезду орла. — Там наверху.